Пролог Немолодой мужчина в скромной темной одежде стоит у высокого стрельчатого окна. Внизу изумрудными клубами застыли древесные кроны. По вечно зеленой листве текут, свиваясь быстрыми струйками, ручейки холодного оранжевого пламени. Оно ничего не сжигает, оно здесь просто для красоты. Завтра оно сменит свет, и само пламя может обернуться, к примеру, воздушной легчайшей пеной. И тогда до самого неба взлетят раи разноцветных пузырьков, на манер тех, что пускают ребятишки при помощи мыльной воды и соломинки. В этом месте на мириады мириад лик вокруг не было ни одного ребенка, и вообще ни одного живого существа. Сюда являлись только по вызову. И уединение хозяина нарушалось крайне редко. Потому, что он и сам позволял себе отдохнуть здесь в тишине и уединении крайне редко. Сейчас как раз один из таких моментов. Старый замок взметнул к высокому небу тонкие витые башенки, возведенные явно для украшения. Не для обороны Хозяин этого места не боялся никого И ничего в пределах ведомой совокупности миров О, если бы все можно было решить Простым и честным боем Сразиться так, как он сражался раньше И магией, и мечом Если бы его враги оказались настолько глупы Что, к примеру, напали бы на это его обиталище Где у него нет ни стражи, ни слуг Но на такую удачу он рассчитывать не мог, и приходилось действовать как на многоходовыми головоломными интригами, где даже самые последние звенья в цепочках понятия не имели, к чему ведут их усилия. Кабинет, где стоял мужчина, был убран со строгим вкусом. Просторный письменный стол, конторка у окна, если придет в голову записать какие-то размышления. Ряды книжных шкафов вдоль стен. Собранные здесь книги заставили бы любого чародея, любого из миров упорядоченного, немедля продать свою душу за один только день среди них. Мебель в кабинете – благородный и драгоценный темно-алый дуб, что рос в одном очень очень далеком мире, мире, который назывался Джибулистан, из с у хозяина кабинета было связано так много воспоминаний. Хозяин специально сделал все по-новой, не взяв ничего из прошлого. Обстановка его покоя в замке всех древних не пережила падения столпа титанов, но хотя он нынешний мог бы восстановить все многое из утраченного, делать этого он сознательно не хотел. Сейчас он ждал. Он остро чувствовал каждую секунду уплывающего уходящего времени. Молча провожал каждую, словно полководец, павшего в неравном бою старого своего ветерана, отдавая тому последние почести. Он знал, что времени остается все меньше и меньше. Ведь, э, как известно, вечность имеет обыкновение проходить очень быстро. Осторожный стук в двери. Мужчина чуть повернул голову, не произнося ни слова, не сделав больше ни одного движения дверь мгновенно распахнулась обычно он не пользовался в повседневной жизни никакими силами которые можно было э, назвать сверхчеловеческими словно выполнял какой-то обряд словно доказывал сам себе я не сила я не то, что требует именования с большой буквы поклонения храмов, иерархии и жрецов чем меньше обо мне знают в простых мирах, тем лучше «Сколько мне можно говорить тебе, чтобы входил без стука?» – вздохнул хозяин кабинета. «Сколько лет прошу, прошу, все без толку «Виноват учитель!» – склонил голову вошедший. «Молодой, мощный телом, настоящий воин!» Жестко и пристально смотрят несочетающиеся с нестарым лицом непроницаемые глаза. они так как раз выдают возраст их облагателя. Одет он простую черную куртку грубой кожи. Такие носят в десятках, если не сотнях миров. Оружия нету. Да и ни к чему она ему здесь. И впрямь <coughs> никак не могу привыкнуть. Ну, просто никак. — А сколько можно повря... повторять, что ты, Ролангурведа, сколько времени, не мой ученик? — неважно учитель. — Не могу называть тебя по-иному, — усмехнулся пришедший. «Я могу перейти к своему донесению?» <связываю> «Перейти к донесению?» Поморщился хозяин. «Хаген, ты поистине безнадежен в своей почтительности. Мы идем плечом к плечу столько времени, что...» <связываю> «А, ладно, я слушаю тебя». Э, на «Налицо сильнейшее магическое возмущение в пяти полюсных мирах». Л, «Лицо того, кого назвали Хагеном». Нахмурилась. Мелин, Эвиал, Зида, Скорбок, Вемстер и Ихьевард сумрачно докончил хозяин. Да, Ихьевард, кивнул Хаген. Но в четырех из них дела не так плохи. Хуже всего Мелин и Эвиал. А из этой пары Эвиал там столкнулись три силы догадываюсь согласился хозяин формы воплощения разные лики разные обличия я не смог дознаться в сиюзе там наши враги проговорил Хаген приходится быть очень осторожным близко не подступиться учитель ты же знаешь знаю Хаген знаю ты так делаешь невозможное да и чтобы твоя долина ничего бы не учдила в добавок следить за зверье аминь об этом я и хотел сказать учитель зверей похоже попытается пробудить те те кто владеет тенями решили похоже несколько выйти из тени сами. — Решили, что настал их час? — поднял брови мужчина. — Не рановато ли? — Боюсь, что нет, — покачал головой Хаген. — Игнациус? — Пока вне всяких подозрений. Я стараюсь не спускать с него глаз, но, учитывая тот облик, который я вынужден там носить... И... — А что плохого в твоем облике? — возразил хозяин. Почтенный целитель, лучший в долине, вот что хватит мешкать, зайди к Игнациусу сам, поговори, посмотрим что будет. С наследством Брандея само собой пусто, их укрывище не найдено. Нет, учителя мы имеем дело с тенями, не более, те, кто отбрасывает эти тени, выходить на свет не спешат. Слишком много неизвестного, покачал головой хозяин кабинета. Не скрой, меня больше всего беспокоят брендейские последующие. Все прочее. И даже Неназываемый. Да он, вздохнул хозяин. Его миньоны, другое дело. Хаос тоже другое дело. Хотел бы я, чтобы Неназываемый был нашим единственным врагом. Они говорили еще долго, бывший маг и бывший, бывший его ученик, бывший хеденсеевский тан и бывший владыка ночной империи, те, кого звали Хаген и Хёден. Свет и тьма сплелись вокруг в причудливом танце.